Глава 10. Она. Передо мной открылся еще один коридор, ведущий, по всей видимости, к узлам двигателя. Горело красное аварийное освещение, плохо справляющееся с темнотой. Я немного помедлил и двинулся вперед. Вскоре мои поиски увенчались успехом, с потолка вновь спустилась тягучая масса, оказавшаяся еще одним экземпляром пустого множества. На этот раз я уничтожил ее одним выстрелом, использовав спецбоеприпас. Жалко, но не было выбора, чтобы очков призыва хватило на двойника, мне пришлось бы уничтожить Акакия. Спустя несколько часов я облазил все, что только можно было облазить в технических помещениях, забравшись даже в некоторые узлы двигателя. Оказалось, что здесь тоже были дроны, правда не боевые, а ремонтные, но которые тоже пытались меня убить. Когда я вернулся ко входу в жилые уровни, мне попался последний ремонтный дрон, поставивший жирную точку в очередном скрытом квесте. Выполнено задание. Дроны на корабле 4. Ремонтные дроны не предназначены для сражений, однако сбой корабельной системы, вызванный катастрофой, активировал их агрессию. Получен опыт. 55 миллионов. Полученные спецбоеприпасы. 25. Теперь мне оставалось только найти отсек с узлами антигравитационного оборудования, где скрывалось еще одно множество. Судя по карте, он находился в другом конце коридора. Погасший сканер, круговая задвижка, привычным движением я открыл вход в отсек и шагнул внутрь. Здесь освещение было ярким, а само помещение гораздо меньше, и добрую его половину занимало огромное пустое множество. Я решил сэкономить оставшиеся спецбоеприпасы и воспользовался аптечкой. Пустое множество прим получает урон 50. Пустое множество прим получает урон 50. Пустое множество прим получает урон 50. Из расходов таким образом 10 зарядов, я понял, что сэкономить мне не удастся, Придется губить бластер. Пустое множество прим получает проникающий урон 340. Прочность бластера понижена на 4%. Гигантское желе выпустило столь же огромные ложноножки и поползло в мою сторону. Выбора не было. Придется израсходовать еще несколько спецбоеприпасов. Бластер уже потерял 20% прочности после пяти использований. Жалко просто до чертиков. Пустое множество прим получает проникающий урон 386. Прочность бластера понижена на 4%. Одна из ложноножек почти дотянулась до моего лица. Пустое множество прим получает проникающий урон 310. Прочность бластера понижена на 4%. Еще разок. Пустое множество прим получает проникающий урон 334. Прочность бластера понижена на 4%. Пустое множество прим погибает. Получен опыт – 9 миллионов. Выполнено задание «Тайна падения корабля». Получен опыт – 220 миллионов. Получены кредиты – 120. Транспортная сеть корабля предлагает перенести вас в исходную точку. Принять. Пусть благодаря лифтам я успел закончить квест на корабле за один день, но до похода в Ларанхоу хотелось бы успеть добраться до «Мастера Гоблина». Спустя секунду я оказался в радужных холмах и чуть не ослеп от яркого солнца. О том, что произошло почти 10 дней назад, уже ничего не напоминало. И опять только беззаботные новички группами или поодиночке истребляли местных медведей и лис. «Классный пэт!» Резкий крик оторвал меня от размышлений и заставил вспомнить, что за мной трусит фантом медицинского дрона. «Слушай, а где взять на него квест? Продашь? Нет. Нет, мне продай!» «Я больше заплачу! А что он умеет? Подари, а!» Какие надоедливые! Неужели я таким же был раньше? Я бы с радостью от них от всех убежал, но было еще одно дело, которое можно сделать здесь и сейчас. И вот произошло то, на что я и рассчитывал. Иван Степанович Клятов-24 так увлекся повышением цены за моего робота, доведя ставку аж до 20 кредитов, что я не заметил, как на него напали одновременно сразу трое ведмежаток. Три двойных выстрела, и жизнь незадачливого любителя роботов была спасена, когда тот уже успел с ней попрощаться и даже услышать пару довольно едких комментариев от конкурентов по торговле. Лично мне было на него абсолютно наплевать, но система сразу же порадовала меня тем, ради чего я так стремился получить 21 уровень. Только достойный представитель силы новой расы, вставший на защиту порядка, услышит в шуме окружающего мира мои слова Прямо внутри раздался шелест травы, шум прибоя, потрескивание растущих деревьев и грохот осыпающихся камней. И среди этого всего удается разобрать два слова «храм» и «возложит». Как символично. Сейчас моя дорога как раз лежит в храм. Если жрец сможет открыть возможность прокачки навыков, это будет, наверное, мое самое большое достижение за игру. Идти туда недалеко». Так что даже если я ошибусь, каких-то проблем из-за этого не будет. Так что пора спешить. И огромными прыжками я побежал в сторону знакомой полянки, удаляясь все дальше и дальше от попробовавших догнать меня игроков. Беседка совсем не изменилась. Разве что плюща стало больше, да кое-где он подсох. Но старика, встретившего меня здесь в прошлый раз, не было на месте». Уже собрался присесть и подождать ночи, вдруг его появление как-то завязано на время суток, как увидел еле заметную убегающую в лес тропинку. Десять минут, и вот передо мной стоит небольшой аккуратный домик, слева заборчик, за которым зеленеют какие-то посадки, и торчит голова любопытного петуха с выпученными глазами. Смотрит, и кажется, что прямо-таки просвечивает насквозь. По телу покатилась странная дрожь. Но в этот момент дверь домика со скрипом отворилась, и на пороге показался знакомый старик. «О, путник! Рад видеть тебя снова!» И на его лице заиграла улыбка. «Вижу, ты многого добился, но пока еще очень далек от того, чтобы выполнить нашу просьбу». Тут я, если честно, впал в ступор, но потом сообразил, что это он о турнире царей, о котором они в тот раз рассказывали мне со старым гоблином. «Может, здесь есть и моя вина?» — задумался он. «Я вижу, что ты вступил на путь защиты порядка. Достойный выбор. Так что я сниму с твоей силы часть ограничений». «Часть?» Выскочившее сообщение, впрочем, сразу сняло все вопросы. «Открыта возможность прокачивать уровень навыков до 100 из 1000. «Судя по тому, что я вижу...» — жрец храма судьбы и не думал останавливаться. «Тебе можно улучшить два твоих навыка. Назови путь улучшения, и если такой существует, я открою его тебе. Только быстрее, не больше пяти минут, а то у меня чай остынет». «А можно мне сначала подумать? Не хотелось бы совершить непродуманный выбор, да и отвлекать вас неудобно». Голос звучит вежливо, лицо как каменная маска, но внутри бушует ярость. Пять минут на такой выбор, да тут несколько дней можно провести в расчетах. А ведь, судя по его словам, если я выберу путь, которого нет, то попытка просто бесполезно сгорит. «Ну давай же, дай мне время». «Видимо, поторопился я. Не готов ты еще». «Вот вредный старик. Подождите, я готов сделать выбор прямо сейчас». Жалко, что нельзя будет подумать, но подозреваю, что если не сделаю это сейчас, вторую возможность G мне даст очень не скоро. Первый навык для улучшения! Призвать зверя. Какой путь для улучшения ты хочешь выбрать? Действительно, какой? Больше всего не хочется потратить такую возможность зря, так что попробуем классические варианты. Уменьшение затрат на использование навыка. Принято! Способность призвать зверя изменена на способность легкий призыв зверя». Траты очков призыва снижены до 25% от уровня призываемого. «Второй навык для улучшения!» Этот старый любитель чая явно не собирался тратить время просто так. «Отозвать зверя!» Мелькнувший за спину фантом лечебного дроида навел на новую мысль. Ради такого можно и рискнуть. «Какой путь для улучшения ты хочешь выбрать?» Изменения и сохранения. Получится или нет? Принято! Способность отозвать зверя заменена на отозвать зверя и сохранить зверя. Теперь вы можете запомнить одно призванное существо и повторить призыв, даже не видя его. Достойный выбор! Желаю тебе не изменять себе! И исчез за дверью, оставив меня одного. Вернее, нет. На меня продолжали смотреть выпученные глаза петуха. Ну что ж, проверим. Сохранить зверя. Фантом медицинского дрона исчез, но возможность его призвать осталась. Прекрасно. Теперь в те очки призыва свободны. На ком бы проверить второй скилл? За забором раздалось странное урчание, и опять показалась голова с гребешком и выпученными глазами, и я, недолго думая, использовал легкий призыв на петуха. Призван фантом таинственного зверя, уровень 80. Ничего себе уровень! Впрочем, почему бы жрецу судьбы тысячного уровня не завести петуха 80-го? Кстати, почему таинственный зверь? Что там в характеристиках? Имя скрыто, не хватает уровня. Выполнено условие по квесту «Турнир всех царей». Неожиданно, но в принципе все правильно. С новым улучшенным навыком Очков призыва хватило на петуха, кем бы он ни был, 80 уровня, плюс мой 21, и того 101. Согласны переместиться для прохождения регистрации? Почему бы и нет? Зарегистрироваться можно и прямо сейчас. Заодно можно будет узнать побольше о турнире, раз уж он постоянно твердит о турнире. Может, после регистрации он меня тоже порадует? Согласен. Другой представитель расы подал апелляцию на ваше участие. Что это такое? И кто бы это мог быть? И несмотря на то, что ответ мог быть только один, разум взбунтовался и упорно отказывался даже про себя произнести это имя. Спор будет решен в поединке на арене турнира. Моментальный перенос со знакомым хлопком, и я стою на небольшой песчаной площадке, окруженной скалами, уходящими в ввысь. На арене турнира скорость развития увеличена. На арене турнира штраф за смерть увеличен. А напротив меня стояла Света. Все такая же, ни капли не изменившаяся. Смотрит с холодом и какой-то жалостью. Стоило уловить это в ее глазах, как внутри проснулась ярость. До начала боя осталось 20 секунд. Так и думала, что это будешь ты. Даже опасалась, стоит ли пытаться тебя останавливать. «Но ты оказался так жалок, всего лишь двадцатый уровень. Чего ты хочешь добиться? Или ты думаешь, что что-то остановит меня от того, чтобы размазать тебя по песку?» Она топнула ногой, а каблуки, до этого пытавшиеся провалиться в песок, отскочили от него, как от гранитной мостовой. Все чувства отбросить в сторону. Ее губы кривятся, продолжая что-то говорить, но я ничего не слышу. Передо мной стоит та, ради которой я вернулся в игру, кого хотел найти все это время». Какие-то эмоции вспыхивают внутри, но гаснут так быстро, что я даже не успеваю понять, что это. Хочу что-то сказать, а язык не шевелится. Извиниться? Договориться о встрече? Ударить? Высказать все, что я о ней думаю? Развернуться и уйти? А что собирается сделать она? И в голове с готовностью вспыхнула картинка, уходящая вдаль фигура и тугими толчками выплескивающаяся из горла кровь. До начала боя осталось 10 секунд. Я не хочу умирать. Черт черту все остальное. Казалось, эта мысль начала биться в каждой клеточке моего тела. Я не хочу умирать! У нее 50-й уровень, и не важно, как она обошла условия про сотый уровень, но у меня только 21-й, и это очень большая разница. Что я могу сделать? Произошло то, к чему я шел последние 14 месяцев. Я встретил ее и оказался не готов. Наверное, надо сказать спасибо, что эта встреча произошла в G. Мне это было нужно, разобраться в своих чувствах, и все встало на свои места. В игре между нами будет только смерть, а в жизни только игра. Все остальное и препятствиями-то не называть. В игре я буду убивать тебя, Света, при первой возможности. Я стану твоей немезидой, а в жизни я хочу опять почувствовать на шее твое дыхание, и... Бой начался. «Сейчас, правда, придется отложить эти планы на будущее», Победить шансов просто нет. Остается только умереть с честью. Посмотрел на своего фантома-петуха, действительно жалко. Похоже, даже это вряд ли получится. Хотя, какой же это петух? Раньше я видел его из-за забора, лишь верхнюю часть, а сейчас смог рассмотреть все тело. От благородной птицы у него была только голова с подозрительно выпученными глазами. Тело скорее бы подошло ящерице, две лапы, жаби или лягушки, а извивающийся хвост – змея. В голове пролетел длинный ряд ассоциаций и вспыхнуло слово «Василиск». Открыта способность «Сила стратега». Любая атака, выполненная по команде стратега, на 10% более успешна. Голосовая команда увеличила шанс особой атаки существа на 10%. «Василиск, окамени ее. «Блин, как коряво звучит. Надеюсь, этого хватит, чтобы использовать окаменение». «Черт, я даже не уверен, что он вообще умеет это делать. Хотя Василис же, какая еще у него может быть особая атака?» В этот момент Светка замерла, а над ее головой замигал значок дебафа. И пусть мой фантом на порядок слабее своих собратьев по уровню, но и Светка всего лишь 50-го. В прямом столкновении она бы расправилась с ним за пару ударов. А так у меня появился шанс. Отромнение прошло на игрока Светлана. Время действия осталось 6 секунд.